«Мы скрутим рак», как скрутили чуму, холеру, туберкулез. И повторила жестко. «Мы скрутим его». Он молча смотрел на нее, потом спросил серьезно. «Ты, наверное, настоящий ученый?» Она поймала себя на том, что прежде на этот вопрос наверняка бы отшутилась. «Ну, в общем, да», — проговорила она, неловко усмехнувшись. «В общем, в своем деле». В своем деле, понимаешь? Да, у меня много статей, много ссылок на меня в международных научных журналах. Впрочем, это не важно, чепуха. Я заморочила тебе голову. Накинула халат, прошлась по комнате, закурила. Щенок спал в кресле, обморочно закатив глаза, подергивая ухом. Что мне с ним делать? Спросила она задумчиво. Что делать с собакой, а? «Хочешь, я возьму его в падую?» — предложил Антонио. «Там у тети дом с огромным садом. Ему будет хорошо». Он вскочил с кровати, присел на корточки перед спящим щенком, потрепал его за ухом. «В этом непринужденном бесстыдстве есть что-то от языческих статуй», — подумала она, обнаженный юноша-пастух с собакой. «Слух, — сказала, — конечно, возьми». Это хороший итальянский пес. Ему положено жить в Падуе. «А как мы его назовем?» — спросил он. «Кутя». Он поднял брови. «Как? Кутя. Ну, приблизительно. А сейчас, дорогой, иди. Пора. Хочешь, я попрошу Марио? Он меня подменит. Я могу остаться с тобой до утра». «Нет», — сказала она твердо. «Я устала, милый. Тебе лучше уйти». Он не возразил больше ни словом, молча оделся, подошел к ней и, запустив обе ладони в ее волосы, несколько мгновений напоследок любовался ими, встряхивая, пересыпая на пальцах, наклонился и кротко медленно поцеловал ее в голову, в глаза, в губы, одним касанием. «Ты красива, как Юдив Джорджоне!» — Меня скоро не будет, — вдруг сказала она. — Я знаю, ты утром уезжаешь. Мы увидимся еще когда-нибудь. — Нет, мой мальчик, скажи мне что-нибудь по-русски. Она засмеялась, взяла в пригоршню его колючий подбородок, сжала, скользнула указательным пальцем по линии верхней у губы. Подумала мельком, что если бы у нее был сын, а не дочь, Возможно, она была бы нежной матерью. «Все хорошо», — сказала она шепотом. «Они умирают». И он тихо засмеялся в ответ. Под утро ей приснилось, что она забыла, как Миша смеется. Во сне она силялась вспомнить эту его характерную гримаску, полуудивление, полувосторга, которая всегда появлялась на губах до первого раската смеха. Но все разваливалось, не получалось. Миша отворачивался. Внезапно короткая и острая вспышка ужаса опалила ее. Она поняла, что уже умерла, и самым верным доказательством тому было то, что она забыла, как Миша смеется. Ей так и намекали какие-то темные люди. Она во сне называла их служителями, что вот, Видите, подтвердить свою благонадежность вы не можете. Так что пройдемте, пройдемте. И тянули к ней вежливые, но твердые руки. А она цеплялась за косяк и умоляла дать ей минуту. Она представит, докажет сию минуту. Ей говорили, что отныне она будет женой Антоши. Но он же мне брат, с ужасом возражала она. Ничего, ничего, это раньше он был брат. «А теперь, когда вы оба очистились, вы можете стать мужем и женой». Мишина бледное лицо влажно таяло в тумане. Он поворачивался к ней спиной, уходил по мокрым деревянным мосткам, балансируя для равновесия руками, как в школе ходил, в спортзале, по снаряду бревно. Вода поднималась и достигала уже края мостков. Миша уходил. Бросал ее, не пожелал остаться ей чужим в этом обреченном городе, вернее, таинственном городе обреченных на летучем острове в лагуне.